не промокаблях, одинаковые, как пингвины, но среди черных морских фуражек Бестужев разглядел другие, с голубым жандармским кантом, и даже, кажется, узнал поручика Лемки. Тогда только он позволил себе сделать шаг назад и опереться спиной на прохладную стену рубки. Эпилог. Эпилог. Стражи у ворот «Я позволю себе начать с приятных новостей», — сказал полковник Герасимов по своей всегдашней привычке, неспешно прохаживаясь вокруг стола. «Не вставайте, Алексей Воинович, мы оба в партикулярном. К чему?» «Так вот, примите мои искренние поздравления». Рассмотрев наши отчеты, государь оставил самые благожелательные отзывы, в том числе и касающиеся вас лично, после чего повелел наградить вас Анною второй степени. Примите п о з д р а в л е н и е Анна на шее хоть и не имеет звезды, но все же весьма неплоха для ваших лет и чина. А, кстати, о чинах. Вопрос внеочередном производстве, мало того, что внесен, успешно решается. Мало того, получены депеши из Вены. За известные заслуги император Франц Иосиф наградил вас рыцарским крестом ордена, носящего его имя. Не доводилось видеть? К России вправо. Я вас прошу, не вскакивайте и во фронт не вытягивайтесь. Он остановился перед Бестужевым и тонко улыбнулся. «Думаю, государь разрешит вам ношение сего ордена. Тут не возникнет никаких проблем. Однако по застарелому своему цинизму не могу не удержаться от подробностей. Рыцарским крестом ордена Франца Иосифа награждены вы и ваш знакомец граф Тарловский. Однако, по моей информации, несколько сановников и высоких полицейских чинов Австро-Венгерской империи получили не в пример более высокие знаки отличия как раз за то, что героическими усилиями предотвратили покушение на его величество. Что ж, ничего необычного в том нет. Ситуация настолько привычна и для любой европейской державы, и для нашего любезного отечества, что вам не имеет смысла таить обиды». «Я и не собираюсь», — сказал Бестужев. «Вот и прекрасно». «Есть еще разговор, не столь приятный, быть может, но что поделать?» «Знаете, Алексей Воинович, когда вы проходили испытания, не ч и с л и с ь даже в кандидатском списке, некоторые были против вашей кандидатуры». «Не стану называть имен, ни к чему, но о мотивах упомянуть стоит. Так вот, вас, простите, подозревали в излишней романтичности». Но как же, а выпущенный в гвардейскую кавалерию, способный офицер вдруг начинает требовать перевода на м а н ь ж у р с к и й театр военных действий, соглашаясь на явное понижение на службу в отнюдь непрестижном приморском драгунском полку. Впоследствии, о вернувшись с тремя орденами, неожиданно отказывается от гвардейской карьеры и подает прошение о переводе в корпус жандармов. Кое-кто вас, повторяю, подозревал в романтических побуждениях, каковы н е с о в м е с т и м ы с с е р ь е з н о й службой. Что до меня, я потому и спорил с этими господами, потому и настоял на своем, что помнил нехитрую истину. За романтику у нас порой безосновательно принимают склад характера. Таков уж у вас склад характера, он вас сюда и привел». «К чему это я? К тому, что я вас ценю и уважаю, вижу всю серьезность ваших устремлений. Однако вынужден, простите, железной рукой выкорчевать у вас остатки романтических представлений о нашей службе. Что все-таки имеет место быть? Не отрицайте!» «Александр Васильевич сказал Бестужев осторожно. Вы ведь меня к чему-то подводите, а?» Давайте уж без дипломатии. н е п л о х ученичок, н е п л о х Герасимов придвинул легкий стул и уселся совсем близко к Бестужеву. А в круге света от лампы с зеленым абажуром, а его массивное лицо с тяжелыми веками было совсем близко. Умные глаза с татарским прищуром смотрели грустно. Каюсь, подвожу». «Мы не романтики, Алексей Воинович, мы являем собой даже не сатрапов, а причудливую смесь политиков».